Игорь Осипов Бортовой журнал «Синей птицы» Книга вторая «Инквизитор» Глава первая «Новые неприятности» «Эй, соска с сиськами! Живо на выход!» Фёкла в полном недоумении захлопала глазками Она ожидала андроида Стюардесу с завтраком. Но дверь распахнулась, словно ее пнули со всей силы. И вошло вот это. Бородатый пират, на котором был старый-престарый скафандр, в какие ходят шахтеры на разработках рудоносных астероидов. И в руках у него был автомат. Что происходит?» Начала купеческая дочь, не понимая, откуда на хорошо охраняемом межзвездном лайнере Взялся пират. И не флешмобли мопли это для развлечения клиентов? Но чем дальше, тем меньше ей нравилось. Даже попкорна нет. Девушка уже хотела закатить истерику, но ее грубо перебили. «Слышь, у тебя в башке полный вакуум? Я сказал, на выход!» Не дождавшись ни ответа, ни желаемых действий, головорез сделал шаг, схватил полуголую девушку за руку и, совершенно не церемонясь, вытолкал из каюты, где другие бандиты вытаскивали испуганных и растерянных пассажиров и членов команды из остальных помещений космического корабля, а на полу, в луже крови, валялось несколько человек в форме охраны. Купчиха, до которой только что дошло, что все происходит по-настоящему, уставилась на трупы, округлившимися от страха глазами. «Живей!» — закричал пират и толкнул фехлу в спину от чего она чуть не упала. Так ноги перестали слушаться и стали словно ватные. Не только ее тропили, но и больше сотни других пассажиров, а из дальнего конца коридора послышались выстрелы, взрывы и крики боли. У меня богатые родители, они заплатят выкуп, только отпустите домой! Дрожащим голосом пробормотала девушка. Пират расплылся в зловещей ухмылке. Не. «Домой ты, соска, больше не вернешься. Брацион На ночном небе Матушки-Земли он был самой яркой звездой созвездия Малого Пса. Этот мир и колыбель человечества разделяла бездна космической пустоты шириной почти что одиннадцать с половиной световых лет. Навигатор бы добавил, что это светило спектрального класса F со светимостью около семи наших солнышек, и у нее есть звезда-компаньон в виде далекого белого карлика. И этот самый процион сейчас незатейливо подглядывал сквозь большие затемненные стекла за княжичем и капитаном, сидящими за столиком полупустой кафешки, расположенной в служебной зоне главного космопорта «Тетры», четвертой планеты системы. Синяя птица зашла на техобслуживание на местные верфи, и делать особо было нечего. Забегаловка была типовая. Везде белый, слегка потертый пластик. За большим стеклом четырехрукий робот-повар готовил еду, нарезая стандартные по размерам, словно распечатанные на принтере овощи. Резал ножами, снабженными универсальными, приспособленными как для людей, так и для синтетов, рукоятками, мяса. Жарил на сковороде. Тут сильного искина не нужно. Справится и тупой офисный процессор на 100 кило цифровых нейронов. Но зрелище все равно залипательное. Позавчера фекла пропала. Проронил после затянувшегося молчания Петрович, разместившись напротив Ивана, и перебирая повисшие перед ним голографические странички меню. Ну, пропало и пропало. Пробурчал в ответ парень, недовольно поморщившись, и поглядев большое во всю стену окно. За окном виднелось широкое взлетное поле, залитое белым, белее солнечного светом. А по полю между атмосферниками сновали служебные роботы, транспорт и персонал. У всех людей на лицах имелись дыхательные маски, а за спинами переносные кондиционеры, охлаждающие термокостюмы, потому как без защитного снаряжения, в лишенной кислорода и нагретой до 60 градусов атмосфере, наступит скорая и мучительная смерть. Среди немногочисленных аэрокосмических челноков виделся и тот, что приписан к синей птице. Как и говорил Петрович, автопилот, сбежавший со звездолета вместе с безвольным тельцем Марьи, бросил здесь летательный аппарат в целости и сохранности. Атмосферник лишь слегка запылился, потому как ветры тетры часто приносили с собой серую вулканическую пыль не столь далеких извержений, а извержения здесь частые и повсеместны. Взгляд парня сместился, поймав большие квадратные газоны, зеленеющие между полем и зданием космопорта. И, конечно же, газоны были искусственными. Живым здесь взяться неоткуда, спекутся, как в духовке. Тебе даже не интересно, как она пропала? С легкой ухмылкой продолжил капитан, а потом огляделся в поисках официантки и поднял руку, привлекая внимание. Искин забегаловки сразу же спроектировал лазером на матовую поверхность пластикового стола красный восклицательный знак в кругляшке. За стойкой бара звякнул колокольчик. Совсем еще молоденькая девчурка, с усталым после ночной смены лицом, со вздохом глянула на боковую дверцу, где переодевалась ее сменщица. Та не успевала принять заказ, отчего официантка натошно улыбнулась и подошла к столику, где провела рукой над проекцией красного значка. Значок сразу стал зеленым, а через пару секунд и вовсе исчез. Что интересно, девушка была кибергизирована. Немного, у нее лишь радужка глаз заменена на более эффективные биополимерные диафрагмы, было заметно потому, как неестественно быстро сужался и расширялся зрачок выразительных сочно-фиолетовых глаз, то становясь очень широким, отчего радужка превращалась в тоненькое колечко, то превращаясь в точку размером с игольное ушко, когда на нее падал солнечный зайчик от сервиза. Рацион вообще был одним из оплотов киборгезии, и раньше, на первой стадии его колонизации, без полезных имплантантов попросту выжить было невозможно. Да и сейчас они существенно облегчают жизнь. Ведь это неблагополучная матушка-земля, где искусственные органы не особо-то и нужны, а чужой негостеприимный мир. Иван со вздохом оторвался от созерцания летающих аппаратов и вернулся к своему горшочку с грибным супом со сметанкой. Но прежде чем есть, высказал отношение к случившемуся с Феклой. Наверняка зарулила в какой-нибудь ночной клуб и не выйдет из него, пока не вынесет мозг всем, кто там есть. Или не перетрахается со всеми, кто там есть. В общем, ждем ее эфиричного появления примерно через месяц. Негромко ответил парень и стал перемешивать ложкой еду. Суп был горячий, только что из духовки. И, несмотря на голод, есть его было невозможно. не -е -е, там все интереснее», — протянул капитан, вальяжно откинулся на спинку стула и повернулся к официантке. «Солнышко, мне обычную пирешку и натуральные печеные ребрышки». «Готовых ребрышек нет», — тихо ответила девушка. «Но, если хотите, могу поставить на разморозку, но это долго и дорого». «А что у вас есть?» «Выращенное в банках мясо, идентичное свинине и баранине?» «Костей нет, только мягкие хрящики». «Давайте!» Улыбнулся капитан и стал вертеть поднятые со стола ножек так, чтобы блики от него как бы невзначай попадали в глаза официантки. Та даже не моргнула, но зрачки бодро и забавно сыграли в сжатие расширения. Видать, в самом деле полезная вещица. Петрович. «Не тяни, рассказывай», — произнес Иван и подол на ложку супом. Тот, казалось бы, настоящий, но подсознание дорисовывало супу запах пластика и картона. И так каждый раз, когда ел в припортовых кафе. Нету в них жизни. А ведь порой какая-нибудь забегаловка в ремонтной слободе могла похвастаться в сто раз лучшим вкусом блюд, хотя и продукты из ближайшего магазина. На лайнер, на котором Фёкла летела на Землю, напали пираты, забрали пассажиров и экипаж, вытащили из кают и сняли с корабля все ценное и более-менее годное, а звездолет бросили дрейфовать по середке между Солнечной системой и Альфой Центавра. Теперь лайнер дешевле пустить на металлолом, чем ремонтировать. Иван Замер квернул ложкой в горшочке и снова пожал плечами. Я здесь ни при чем. Не скажи, княже. Мне ее наряды даже очень нравились. Имеешь в виду их отсутствие? Усмехнулся Иван, вспомнив прозрачную одежду купчихи, под которой было видно все вплоть до самых интимных мелочей. Да, бесплатный стриптиз действительно прикольный, но совершенно не к месту. Княжич проглотил ложку супа и продолжил. Меня больше беспокоит мой собственный экипаж, и система пилотирования «Синяя птицы. А то ведь сам знаешь, автопилот сбежал. И надо определиться, какие еще должности вводить. Парень замолчал, продолжав заниматься супом. Зато заговорил Петрович, который, наконец-то, дождался подноса с ароматно пахнущим заказом. Его привез на макушке небольшой и дешевенький прямоугольный робот-доставщик, едва достающий до края стола и у которого вместо ног были два колеса, как у гироскутера. «Подано!» — пескляво изъистил робот, намекая, что заказ надо забрать с макушки своими руками. Но в итоге суррогатый ребрышек, до сих пор аппетитно шкварчащие прямо сковородочки, оказались на жаропрочном столе. Рядом теплый хлебушек и свежий зеленый лук. Как бы там ни было, но працион гордился тем, что полностью обеспечивает себя продуктами питания в отличие от каких-нибудь шахтерских поселений на замшелых астероидах, которым возят еду сухогрузами. — Не беспокойся, княже, я уже все предусмотрел. Усмехнулся капитан и дотронулся до браслета на запястье. В воздухе возник ворох разноцветных голографических иконок со ссылками на файлы, и Петрович подхватил одну из них пальцами, словно тополиную пушинку, и протянул собеседнику. Парень в ответ подставил свое запястье с браслетом. Иконка исчезла, а на браслете моргнул синий огонек принятых данных. Иван отодвинул тарелку супом и развел сложные щепоти пальцы. Перед ним сразу же загорелось окошко, в которое княжич принялся внимательно вглядываться. И почти сразу же выругался, так как запястье заморгало зеленым ободком входящего вызова. По пластику побежали светящиеся цифры, Незнакомого, сорокозначного номера. Парень прикоснулся к браслету и сразу же поставил на громкую связь и объемное видео. Где моя дочь? Раздался из воздуха, тяжелый и слегка натужный, словно у его владельца небольшой избыток веса, голос. А над столом повис полупрозрачный бюст серкающего ярости человека в возрасте. Иван глянул на замершего Петровича и неспешно поинтересовался. «А вы кто?» «Я отправил свою дочь с тобой в круиз, и теперь она пропала. Если ты ее не найдешь, пеняй на себя!» Иван стиснул кулаки и через силу, сдержав порыв сбросить соединение, обвел взглядом помещение. Понятно, что сейчас позвонил отец Феклы, купец первой гильдии Карасев. Но вот тон разговора, княжечу совершенно не понравился. Я тут ни при чем. Я посадил ее на рейсовый звездолет и отправил домой. Процедил через зубы парень в ответ. Мне все равно, щенок. Ты должен был лично ее привести. Не надо на меня орать! Спыхнул Иван и стал из-за столика, нависнув над призрачным бюстом. От злости щеки парня пошли красными пятнами, а сердце забилось, как бешеный пес на привязи. Дыхание тоже стало отрывистым, словно пробежал стометровку. «Слышь, сопляк! Если ты думаешь, что так княжеских кровей потерял жену, и тебе все сойдет с рук, ошибаешься! Ты еще не князь! Ты пока только личинка князя, если вообще не княжеский выкидыш!» Зарал купец, брызгая ядовитой слюной. Было бы он здесь вживую, от его слюны расплавился бы стол. «Она мне не жена, и я видеть ее не хочу! Она просто бесит!» Закричал в ответ Иван и пнул ни в чем не повинный стул. Тот с грохотом опрокинулся, составив немногочисленных посетителей кафе, шептавшихся и бросающих косые взгляды на парня, замолчать и опасливо подобрать ноги. А официантка выглянула из-за стойки, чтобы проверить, не сломан ли элемент мебели. «Вы помолвлены по старинному обычаю, щенок! Фактически она тебя жена! И перед царем-батюшкой ответ держать тебе! Делай, что хочешь, но если не вернешь феклу, тебя утопит в выгребной яме!» Прорал, срываясь в хрип карасев, и связь оборвалась. Бюст закувыркался и погас. Казалось, купец разбил со злости свой смарт-браслет о стену. Некоторое время после разговора Иван стоял, тяжело дыша и глядя перед собой. Внутри все кипело, и когда снова пиликнул входящий, парень не сразу отреагировал на звонок. «Ну, здравствуй!» — послышался негромкий голос куратора. При этом бюста не возникло, словно входящий абонент не хотел быть увиденным. «Ты уже пообщался?» «Да». Нарочито тихо. И, стараясь не сорваться на начальника, ответил Иван. А куратор продолжил. «В общем, тут такое дело. Но если все исполнено по старинному обычаю, то даже инквизиция тебе не поможет. Нужно искать. Ты уже набрал новую команду?» «Нет еще». Пробурчал парень и бросил взгляд на капитана, сидящего напротив, и начавшего уплетать суррогатные ребрышки. Впрочем, Петрович был совсем как в той поговорке, где Васька слушает да ест, и потому внимательно и очень серьезно прислушивался к диалогу. «Тогда собирай побыстрее и вперед на поиски Змея Горыныча, который украл твою ненаглядную принцессу». «Не смешно», — огрызнулся княжич. Он подобрал упавший стул и сел. А из браслета донесся звук. Словно замолчавший инквизитор размешивал кофе и при этом бряцал ложечкой по краям чашки. На заднем фоне играла классическая музыка — рок-опера Баха в исполнении нейросети Большого театра. «А я и не шучу. Нам пока мало что известно, но напавший пиратский корабль называется «Змей Горыныч» и числится в угоне. Нейросеть опознала по контурам повариным камерам лайнера» но они низкого разрешения и черно-белые, с основных камер данных нет. Пираты физически сожгли корабельный сервер. Иван обхватил голову руками и прошипел сквозь зубы отборные ругательства, ибо впереди вырисовывался не просто геморрой высшей степени, а шахматный термин с названием «шах», а следом будут «мат» и «северный пушной зверек». «Я один не справлюсь», выдавил он из себя, собравшись, наконец, с мыслями. «Отвертеться от задачки не получится, но надо свести все эти грабли, на которые можно наступить к минимуму». «Не падай духом», — произнес в ответ инквизитор и хмыкнул. «Не справишься? Не страшно. Вон как лихо ты справился с летучим голландцем. Я в честь твоего дебюта даже сувенир приготовил. В конце концов, ты стажер». «С тебя как с гуся вода!» Инквизитор ненадолго замолк, а перед княжичем возникло изображение медальки с надписью «Взломщик кораблей». «999-й пробы желтенького драгметала не обещаю, но титановую распечатку вполне». «Вы издеваетесь?» Со скрипом зубов повторил Иван. «Отнюдь. Помимо феклы...» Пропало еще 300 человек, и, конечно же, идут полномасштабные поиски. Все службы подключены, полиция ищет по дальним колониальным мирам, пограничники фильтруют заставы. А другие стажеры прочесывают наш бесконечный сток сена под названием «Млечный путь» в поисках малюсенькой иголки. А если что-то станет известно, сразу мыкну. «Но у тебя есть козырь». «Какой?» Совсем уронив голову на стол рядом с тарелкой супа, протянул Иван. «Требуй побольше зарплаты!» — принялся шепотом подсказывать капитан. «Все равно, княже, ты не отвертишься! Хоть при деньгах побудешь!» Инквизитор, который наверняка слышал подсказку, звякнул ложечкой громче обычного, кашлянул в кулак и ответил на вопрос парня. «Есть информация, что ранее спасенная тобой из клиники Марья Пострадал от рук именно банды со Змея Горыныча. Потому мы пустим слух, что девушка все еще у тебя на борту. Даже сольем в сеть видео, где говорит, что готова дать показания. Зря, что ли, пригрел твоего сбежавшего из кино, подключенного к тушке Марии. В голосе куратора читалось самодовольство замыслом. Словно пираты, уже завтра будут пойманы и все причастные к этому, в особенности он, будут награждены и повышены в должности. Конечно. Ему-то что? Если Иван не справится, инквизитор просто разведет руками, мол, ошибся в выборе кандидата, с кем не бывает. А ежели справится, все лавры упадут на голову куратора. Одному только княжичу было недовеселье, потому как это чертово фекла, как бы там ни было, его делешная жена, будь она проклята, и не отвертеться. Требую повышения оклада. «И оружие! Много оружия! Иначе не справлюсь!» Начал он перечислять требования. Иван не очень ожидал, что все это ему дадут. Но куратор внезапно согласился, озвучив решение будничным голосом. «Хорошо. Но взамен требую строжайшей отчетности, потому как деньги будут не мои, а бюджетные. Рапорт на имя главы отдела подам сегодня же. Но не надейся на очень большую сумму». Таких стажеров, как ты, у нас по галактике шарахаются целые тучи. И все разом затихло. А браслет заморгал красным и погас, обозначив конец связи. Блин. Только и смог протянуть парень. Остальные слова просто потерялись в потоке возмущения и остались невысказанными. Зато долгое ⁇ блин ⁇ вместило в себе очень большой спектр эмоций. От растерянности да начинающей закипать злости, а заодно отражало как эхо отзвук мыслей, бьющихся о стенки черепной коробки в поисках решения сей непростой задачки, словно шарик от пинбола. «Вот и все! А ты боялся, даже корпус не помялся!» Сехидничал капитан, глянув на парня, и с новой силой вгрызся в мясо. «Не смешно!» Еще раз огрызнулся княжич, А Петрович вздохнул, задумчиво вгляделся в Ивана и спросил. «Что замыслил? Подашься в бега? Или будешь искать эту дуру?» «Искать», — пробурчал парень, снова раскаляясь от ярости и играя желваками. Казалось, поднеси спичку, вспыхнет. «Я не личинка князя и не выкидыш! Я найду эту язву, пинками доставлю до отчего дома...» и потребую разрыва помолвки. Не жена она мне более, не жена!» сизвил капитан. А княжич стрельнул в него колючим взглядом и рнулся к списку должностей. «Медик, пилот и безопасник», — озвучил он. «Ну, с двумя ясно. Но зачем нам пилот? Раньше ведь без него летали». Капитан откинулся на спинку стула, медленно вытер руки о салфетку И изобразил до невозможности пафосный вид. «Знаешь, мне хватило того, что сбежал автопилот. Меня же все товарищи засмеяли». Провел он в воздухе рукой, словно указывая на друзей. «Сбежал автопилот!» «Поэтому, что больше ни одного искусственного на борту, а операционка корабля — самая простейшая, без собственного мнения. А что до безопасника, то скажу так». «Миша хоть и бывший десантник, но ты сам видел, что он больше тюлень на цветочной грядке, чем боец. А нам нужен спец, Рекс, готовый порвать всех, как тузи, грелку. В общем, я уже опубликовал список вакансий. И мы наслаждаемся хорошей едой и ждем». Иван с унылым сомнением поглядел на дверь, так как толп желающих устроиться не было. «И долго ждать?» «Ну, немного». Я заплатил тройной тариф за продвижение вакансий. Всем соискателям извещение достает чуть ли не лично в руки на гербовой бумажке. И еще такси до нас закажут. Капитан тяжело вздохнул и замолчал. В этот момент к столику подошла официантка. «Еще что-нибудь заказывать будете? Может, креветки в кляре?» «Только не креветки!» Зарали в голос товарища, так как еще с кегли не съели все запасы купленного там криля. Чипсов, орешков и немного слабенького пива выдал в итоге капитан. Ничего, пробурчал княжич и снова глянул на дверь. И толпы желающих на борт там не ломилось. Петрович, а ты уверен, что в системе проциона есть хоть кто-нибудь нужный? Это все же не матушка-земля. «Не боись. На планете 30 миллионов поселенцев, и здешний мирок лежит на пересечении самых оживленных маршрутов в человеческом секторе. Кто-нибудь да должен найтись». Но ожидание, несмотря на зверение капитана, затянулось. Новая официантка, сменившая предыдущую, уже недобро поглядывала на посетителей. «Мол, заказывать будете? Или просто сидите, протирая штаны и занимая столик?» однако ожидание в самом деле затянулось. И только через час на браслете Петровича что-то моргнуло. «О, первый кандидат!» Приободрившись, произнес капитан и поправил ворот своего комбеса. «Делаем важный вид. Мы же эти, инквизиторы. Целую вселенную спасаем от нечисти и прочего зла». Вскоре дверь открылась. В нее вошел высокий жилистый мужчина в пилотской форме. И то, что он не посетитель кафе, коих на удивление было очень мало, стало понятно сразу. Мужчина окинул помещение цепким взглядом и остановился на товарищах. Он подошел к столику, спокойно отодвинул стул и сел. «Синяя птица?» — холодно спросил гость и выжидающе поглядел сперва на капитана, потом на княжича. «Да?» — с улыбкой ответил Петрович. «Вы по объявлению?» Гость кивнул и тут же задал следующий вопрос. «В вакансии написано, что у вас много интересных рейсов и направлений. Пожалуйста, расскажите поподробнее о вашей деятельности». «Конечно!» — деловито протянул в ответ капитан. «Только можно ваши документы?» И в этот момент Иван, хмурый как грозовая туча, коротко проронил. «Спасаем принцессу, ловим пиратов». Гость изогнул бровь, соображая, шутит парень или нет, заодно оценивая риски. «Удачи с набором!» — произнес он после минуты молчаливого размышления, встал и задвинул стол на место. Кандидат уже выходил из кафе, когда пришлось постраниться, так как в помещении с шумом ворвался еще один персонаж. «Этот засранец уже отказался?» Заорал на всю кафешку невысокий пацан лет 15 ткнув пальцем в сторону уходящего соискателя. «За языком следи, мелочь!» Прорычал мужчина. «Ты мне не указ, так что проваливай, неудачник!» Громко прокричал пацан и шумом закатил в зал большой оранжевый чемодан на колесиках. Да и со мной гость был весьма экстравагантного вида. В системе проциона киборгами были почти все, но этот... Выделялся даже на фоне остальных, словно желтый одуванчик среди зеленого поля. Лицо полимерное, молочно-белого цвета. Но очень живое, с едва заметным швом на стыке дорогущей и качественной синтикожи физиономии и более дешевого силикона, покрывающего затылок, шею и, наверное, все остальное тело. Шов выныривал из-под нижней челюсти, огибал уши и прятался на самой кромке волос. Глаза большие, почти анимешные, карие. Густая взлохмаченная шевелюра белых, черных и рыжих тонов казалась мехом дворняги трехцветного окраса. На руках белые перчатки, ярко-красная футболка и штаны от серого комбеза. На ногах — кроссовки. «Все, я здесь, готов подписать договор», — радостно произнес пацан после того, как поставил рядом со столом чемодан и плюхнулся на стул. «Слышь, ты случайно должность пилота с детским садом не перепутал?» Прибывая в полнейшем недоумении, спросил Петрович. «Горшок и кроватка в соседнем здании, в комнате матери и ребенка». Пацан усмехнулся и быстрым движением бросил на стол папку с документами. Не отправил на браслеты электронную копию, как это принято, а швырнул настоящую бумагу. «Читайте!» Петрович вздохнул, взял папку и раскрыл. Буквально через секунду взорвался от возмущения. «Нет, я категорически против! Ты же андроид!» «Я киборг!» Вскочил с места пацан. «У меня справка есть!» «Ты робот, а справка липовая!» «Сам ты липовый! Я отучился на пилота! Корочки настоящие!» «Да ты бездушная железяка!» Не унимался Петрович. «Ноги твоей не будет на синей птице!» Пока они припирались, Иван взял со стола небольшую стопочку бумажек. Там оказался диплом летного училища, свидетельство о прохождении тестов на человечность и прочее. «Слышь, батарейка с ножками!» Орал капитан, отчего взволнованная не на шутку официантка поглядывала из-за стойки, переживая, как бы драка не началась. «И в чем ты, киборг?» «У меня сердце есть! Живое!» Пацан быстро стянул футболку и выпятил грудь. В отличие от портовых дроидов, тело походило на человеческое до мелочей. Под упругой силиконовой кожей двигались синтетические мускулы, и только резиновые заглушки в местах доступа к внутренним емкостям и точкам замены расходников до да плотно пригнанные затычки на разъемах контактов Выдавали в нем неживое существо. «На, послушай!» — закричал пацан. «И у какого бомжа ты его вырезал?» «Ничего я не вырезал! Купил на рынке доноров!» Пилот провел пальцем под носом и нехотя добавил. «Собачьих!» «Вот и вали отсюда, вшивый тузик-бобик!» — взмахнул рукой побагровевший капитан, прогоняя пацана. «Тоже мне киборг!» У тебя все равно мозги цифровые, а твой полуфабрикат только декоративный. Ничего не декоративный. Он гоняет кровь по системе охлаждения процессора. Это полностью функциональный орган. Не сдавался пацан. Все равно я роботам не доверяю. У вас совести нет. Есть! Завелся андроид пуще прежнего. Я на госуслугах подключен к системе совесть. И драйверы совесть обновлены, «До самой последней версии!» «Они глючные! Нет у тебя совести, раз сюда приперся!» «Есть! Это у вас нет!» Аргументы кончились с обеих сторон, и возникла напряженная пауза, которой воспользовался Иван. «Петрович, берем. Все равно за день другого пилота не найдем. Мы просто назначим ему испытательный срок побольше, а там решим, подходит или нет». «Как хочешь, княже! Зло отмахнулся капитан и отвернулся. «Вот только сам потом будешь расхлебывать!» И новый пилот, которого Петрович спину прозвал калькулятором, при том, что сам по паспорту был женек, плюхнулся за соседним столиком. И едва это сделал, как дверь снова открылась, а в проеме показался еще один робот. Пластик по качеству не уступал тому, какой был у новоявленного пилота. Разве что соискатель был ростом два с лишним метра и косая сажень в плечах. Одет старый, изрядно потертый камуфляж, а на ногах армейские ботинки. В руках тактический рюкзак. Искусственные волосы были соломенного цвета и стрижены коротко по уставному. Глаза серые, можно даже сказать, стальные. «Ну не...» — протянул капитан, картина закатив глаза. Второго робота я точно не возьму. Выбирай, княже, либо я, либо эта куча железа. Это же танк на ножках. Покатиться с горки — хрен остановишь. Тем временем робот спокойно подошел ближе, но не стал садиться, а осторожно положил на стол пачку документов, тоже бумажную. Наверное, на проционе так было принято. «Разрешите?» Густым и немного печальным басом спросил он. «Ладно, я только гляну на то, как вы там умудряетесь собачьи сердца присобачивать!» Прорычал Петрович и взял ближайшую папку. Его глаза забегали по строчкам, а вскоре капитан изменился в лице, сник и нахмурился. Ивану стало даже интересно, чего же там такого. «Ты... вы... инвалид?» Резко сменив тон, спросил Петрович угромило. «Да». Мой десантный модуль загорелся на учениях. После операции от меня осталось не больше пяти кило мяса. Были варианты либо подождать донорское тело, либо терпеть, пока не вырастят новые органы. Но очередь растянулась бы на несколько лет, если не десятилетий. Жить овощем не захотел. Потому заказал по страховке искусственную оболочку. Хорошо, что денег хватило на приличную по качеству. Так что теперь я киборг и молюсь святому Робокопу за то, что жив». Иван усмехнулся, вспомнив шутку про древнего киношного персонажа, которого с долей иронии почитали как первого киборга. Петрович же смерил великана взглядом с ног до головы и неуверенно начал вопрос, но не закончил, сразу же получив ответ. «А я и раньше был рослом. Штанги, рукопашка, плавание...» Впервые улыбнулся претендент перечислив виды спорта, которыми когда-то занимался. Накоплю денег, закажу операцию, потом другую. Лет через пятнадцать опять стану человеком. Прошу прощения, а то чуть не обозвал вас бездушной тварью. Виновато, произнес Петрович. Ничего, я привык. Улыбнулся собеседник. Капитан поглядел на княжича и пожал плечами, мол, не возражаю. «А вы с оружием хорошо обращайтесь?» Подался вперед парень. Великан спокойно поднял с пола рюкзак, поставил на стол и выложил из него целый арсенал. На столешнице оказались пистолет-пулемет и нечто, похожее на старинный Маузер, но калибра миллиметров Эдок тридцать. «Ух ты! А что это?» Восхитился Иван. У него аж глаза загорелись от восторга. Кандидат усмехнулся и начал неспешно пояснять. Представь, что на тебя прет бронированный киборг, типа меня. Такого из автомата или пистолетика не прошибешь. Ладно, в поле, где можно вольнуть из тяжелого пулемета или противотанкового гранатомета. А в городе или в тесном коридоре какого-нибудь завода там нужно что-то поменьше по габаритам, но тоже убойное. Вот и придумали, похожий на пистолет, ручной автоматический гранатомет малого калибра. Боеприпасы в основном кумулятивные. Но он тяжелый, зараза. И если ты не киборг или не запакован в экзоскелет, то с одной руки палить не получится. Только с двух и с хорошим прикладом. На нашем жаргоне такую пушку зовут, как в старой настольной игре про космический десант. Болтером. Очень подходящее слово. Иван глянул на Петровича, как маленький сынишка на папу в игрушечном магазине, где увидел классного робота-трансформера, а потом сгреб документы в охапку. «Берем? Конечно же, берем!» Так экипаж увеличился на два члена, и осталось найти только медика. Князь Морозов, отец Ивана, стоял у широкого во всю стену окна и глядел на плывущие неподалеку пушистые облака, подсвеченные бесчисленными уличными фонарями и столь же бесконечным числом рекламных экранов и голограмм ночной полумиллиардной Москвы, появляющейся время от времени в разрывах белой небесной ваты. Но стоит облаку подплыть поближе, как она сразу принимала облик тумана, чем, собственно, являлась. И тогда на стекле появлялись капли росы. Чуть в сторонке виднелся уголок парковочного балкона для служебных флайеров и аварийных капсул, но поддерживаемая сложной системой маховиков, противовесов и силовых компенсаторов гипервысотка, где на высоте двух километров над Землей располагался кабинет князя, была не одинока в этом заоблачном мире. То там, то здесь облака пронзали словно иглы дикобраза, другие мерцающие красными маяками шпили и уходящие в космос суборбитальные лифты, вереницы самолетов рейсов ближнего и дальнего сообщения уныло тянулись по невидимым стратосферным магистралям плотным потокам в несколько рядов. А князь тоже был не один. В кабинете, кроме казенного андроида-секретаря, сидел его друг и коллега. Оба они, князь и друг, были в дорогих костюмах с бейджами пропусков на карманах. «Не переживай, парень смышленый, справится», — произнес друг, налив себе кофе в бокал из-под коньяка. Впрочем, коньяк там тоже был, пол бокала. Князь заложил руки за спину, вздохнул и повернулся. «Семёныч, я бы не переживал, если бы он просто слонялся по галактике, собирая статистику, но его бросают на поиски пиратов. Дело оказалось не по зубам даже бывалым инквизиторам. Что нашел Турочкин? Ничего. А он уже двадцать лет работает по преступлениям в нейтральном космосе. Спец по пиратам. «Твоего, если не ошибаюсь, на стажировку как раз к Турочкину определили?» — переспросил друг. «Да. Но лучше бы кто другой взял Ваню в опекуны?» «Турочкин. Мутный он. Был бы из моего отдела, я бы тряхнул получше». Вздохнул Морозов. «Ну, мутный или не мутный, это дело субъективное. Он спец, и раз спец не нашел, твой тем более не найдет. Так что будь спокоен». «А если найдут? Он же упертый до невозможности!» С некой ехицей проговорил князь. Он обернулся и произнес. «Пробей, пожалуйста, незаметненько по базе новых людей, которых Ваня набрал в экипаж. Так, на всякий случай, чтоб душа была спокойна». «Ага, упертый, совсем как ты!» — усмехнулся друг. «Так ты пробьешь или нет?» Друг улыбнулся, кивнул. И невозмутимо отпил кофе пополам с каником. Я уже поставил задачу.